10. Хвостовство Так мужчины пытаются побороть смущение. Ее сыновья такие же, теперь уже взрослые, много повидавшие. «Она была моею, эта умная дама из Барселоны. Я сжимал ее в своих объятиях, мял ее розу. Нескончаемая первобытная война между мужчинами и женщинами. Я поимел ее, она была моею, прочтите об этом все». Она ранила его, задела его гордость. После такого оскорбления все его усилия были направлены на то, чтобы защититься, нанося глянец слой за слоем поверх раны. Она позвала его в свою постель, потом вышвырнула. Это его месть: заморозить её, эстетизировать, превратить в арт-объект, в Биатриче, гипсовую святую. которые будут поклоняться и устраивать уличные процессии в её честь. Матерь милосердия